Гуру Нанак и Сикхи На рубеже 15- xvi веков с проповедью основ нового учения, призывавшего объединить мусульман и индуистов, выступил легендарный Нанак, основатель учения сикхов. На его родине, в Пенджабе, Влияние ислама было очень заметным, так что Нанак испытал его еще в детстве, когда обучался в индийской школе и у мусульманского учителя. Из ислама в форме распространенного в те времена в Пенджабе суфизма Нанак, как и до него Кабир, заимствовал идею о том, что Бог – это добро и любовь, что следует стремиться к слиянию с божеством под руководством наставника гуру. Именно таким гуру в глазах его последователей сикхов и считался сам Нанак. Сикхи, буквально ученики, то есть последователи гуру Нанака, прежде всего подчеркивали равенство всех перед Богом и, как первое следствие этого, полную свободу от кастовых различий и ограничений. Выступая против касты брахманов с их ритуалами, против аскетизма за широкое участие мужчин и женщин в активной жизни, гуру Нанак, в качестве символа освобождения атаков касты, ввел принцип совместной трапезы и общей кухни. Все равны, все едят одно и то же, рядом друг с другом, в сикских храмах-гурдварах. В этих же гурдварах сикхи собирались по праздникам. Подобно мечетям они служили своеобразными общественными центрами местного населения. Гуру Нанак резко выступил против затворничества и неравноправия женщин, против многоженства и самосожжения вдов Сати. Проповедь гуру Нанака и его преемников, всего сикхи признают десять учителей-гуру, сменявших друг друга, вызвала широкий энтузиазм среди населения Пинджаба, практически уже подготовленного к восприятию идей синтетического реформаторского толка. Страница 262. Вскоре возникла своеобразная религиозная секта сикхов, влияние и авторитет которой возрастали, особенно вследствие официальной поддержки могольских императоров. Секта сикхов превратилась в огромную общину людей, подчинявшихся особым правилам, даже внешне отличавшихся от мусульман или индуистов сикхи давали обед, не стричься, не курить. Почитавших священную книгу Грантх Сахиб, Гуру Грантх, где излагались заповеди и проповеди первых сикхских гуру во главе с Нанаком. Усиление сикхов и превращение их в мощную и воинственную религиозно-политическую общность заставило могольских императоров изменить отношение к ним. Общины сикхов и их руководителей стали жестоко преследовать. В конце XVII века по приказу Ауренгзеба девятый гуру был публично распилен на части. Это вызвало ответный взрыв, и при десятом гуру Гавинди, Сикхи подняли вооруженное восстание.